Он, как светочувствительная фотографическая пластинка, живо зафиксирует в своей душе даже случайно брошенную мысль, осторожный намек, слабую тень намека. По дороге в Кирилло-Белозерский монастырь, куда он ехал благодарить за дарованное ему исцеление, Иван заезжает бесножскую обитель к старцу Васяну Топоркову и с восторгом выслушивает коварный совет, чтобы сохранить свое самодержавие и не подчиняться другим, не следует держать подле себя советников, которые были бы мудрее его самого. «Сам отец, будь он жив, не мог бы дать мне лучшего совета», восклицает восхищенный Иван, и всю жизнь он будет руководиться этим правилом. В течение остальных тридцати лет своего царствования он действительно не допустил к себе советникам ни единого мудрейшего себя. Даже допустив, что беседа Ивана со старцем Васяном исторически недостоверна, все же в советниках подобного рода у молодого царя недостатка не было. Иван Пересветов, еще задолго до драмы, разыгравшейся у постели умирающего Ивана, высказывал в своих сочинениях однородные мысли и подавал такие же советы, что и песножский старец. «Вся беда, — утверждал он, — идет от вельмож из-за их лихоимства и неправедного суда». Избавить нас от этого зла может лишь неограниченная власть, грозно охраняющая правду и справедливость. Царю надлежит быть грозным и мудрым, иначе правду не ввести в государстве. Добрый же слуга царю тот, кто выдвинут личными достоинствами, а не родовитостью. Эти советы, в которых было так много опасного, пали на восприимчивую почву. Рожденный в Порфире, с малых лет привыкший видеть в себе государя, первого и старшего над всеми, Иван всем воспитанием своим как нельзя лучше подготовлен был к речам Вастиана и Пересветова. «Еще ребенком он привык смотреть на окружающих снизу вверх и относиться к ним недоверчиво, с опаской. У нас нет достаточно данных, чтобы проследить последовательные фазы разрыва. Несомненно, однако, что отношения сильно ухудшились из-за Крыма и Ливонии. Рада...» Настаивала на более энергичных действиях против татар, утверждала, что, покончив с Казанью и Астраханью, следует покончить и с Крымом, что теперь это не будет стоить особенно больших усилий. Иван, наоборот, хотел сосредоточить силы против Ливонии и настоял на своем. Духовная опека, в какой его держали, тяготила, раздражала Ивана. Он сознавал себя, как говорил потом князю Курбскому, «в летах совершенных и не захотел быть младенцем». Престиж власти, обиженное самолюбие, начинали говорить в нем сильнее и сильнее. Впоследствии, уже после разрыва, впечатления недавнего прошлого суммировались у него в такой яркой форме, Я не смей слово сказать ни одному из самых последних своих советников, а те могли говорить мне что угодно, обращались со мной не как с государем, даже не как с братом, а прямо как с низшим. Достаточно было, чтобы кто Исполнил мое распоряжение, сделал, по-моему, и на того уже гонение и мука, а кто раздражит, пойдет против меня тому богатство, слава и честь. Попробую прикословить, а мне уже кричат, и душа-то моя погибнет, и царство-то разорится. Последнюю каплю горечи внесло отношение Рады к царице Анастасии. Чем сильнее привязан был Иван к своей жене, тем больнее кололо его недоброжелательство к ней Сильвестра и Адашева. За одно малое слово с ее стороны явилась она им неугодно. За одно малое слово ее они рассердились. Разрыв наступил. Сильвестра отошел добровольно, предупреждая грозу, Адашева Удалили от двора, отправив на театр военных действий. Почти вслед за этим умерла царица, и тотчас же пошли слухи о насильственной ее смерти. Отдаляя недавних любимцев, царь потребовал, чтобы окружающие прервали с ними сношение. Недоверчивый он хотел присягой обеспечить исполнение своей воли. «Присягу дали» но не исполнили. Опальным старались вернуть прежнее положение. Это только подлило масло в огонь. Между тем, уже с 1554 года начались побеги бояр в Литву. Иван и в этом видел измену. Бояре же смотрели на отъезд, как на свое исконное право. Те и другие были и правы, и неправы в одно и то же время. «Никакой закон не запрещал отъезда. Формальное право существовало, но условия его осуществления, обстановка всей жизни были теперь уже иные. Иван и бояре переживали ту переходную эпоху, когда одно понятие «один порядок» замирает» а другой нарождается. Старый еще не сгиб окончательно, а новый еще не настолько окреп, чтобы иметь силу задушить другой. Недоверчивый с детства, с впечатлительными нервами, Легко раздражающийся, Иван начал видеть вокруг себя одну только крамолу — измену. Это болезненное чувство постепенно овладело им, и он незаметно для себя из одного духовного рабства попал в другое не менее тяжелое. Такому неуравновешенному человеку, как Иван, достаточно было однажды вступить на наклонную плоскость, чтобы покатиться по ней с возрастающей скоростью.